После некоторого колебания Таис тоже решила выполнить обряд. Эрис, критически осмотрев подругу, уверила ее, что она достаточно хороша, чтобы купаться днем. Таис, вопреки ей, пошла купаться ночью за час до полуночи во время, посвященное Эросу. Полная луна светила над водой на первой ступени, доходившей лишь до колен. Когда обе подруги принесли бескровную жертву в храме, вошли в море.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 Иногда поднимала голову, чтобы взглянуть в затянутое тонким покрывалом небо. Ни знака, ни слова. Только волны шептались вокруг тела, Тайс. Внезапно восторженные крики, удары в маленькие бубны и плеск воды оглушили удивленных женщин. Они оказались в кольце молодых девушек и юношей, веселым хороводом, увлекших их на вторую ступень площадки, где вода была выше плечи. Не дав подругам накинуть покрывало по выходе из моря молодые люди, художники, поэты, их модели и возлюбленные оплели Таис и Эрис гирляндами серебрившихся при луне белых цветов и, не обращая внимания на протесты, повели на симпасион в качестве почетных гостей. Таис сумела отвоевать одежды и появилась на перу одетой, к разочарованию воятелей, наслышанных о красоте тел Афиненки и Эфиопской царевны. Во время симпассиона Тайя с следила, кто больше привлекает восхищенных взглядов. Она ли, простой прически с тремя серебряными лентами на голове и вожерелье из когтей грифа, открыто и весело смеющаяся. Или Эрис – замкнутая, гордо несущая голову, увенчанную короной из грозных змей, на высокой шее, охваченной голубыми берилами, сиявшими на темной коже. На Эрис смотрят больше.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 хватило ненадолго. Подперев щеку рукой, Тайс уселась в стороне, с удовольствием наблюдая за молодежью и чувствуя в то же время странное отчуждение. Несколько раз она ловила внимательный взгляд хозяина дома, высокого ионица, с сильной проседью в густой гриве волнистых волос. Он словно бы старался понять и взвесить происходившее в сердце Тайс. Его жена Прежде знаменитая певица руководила симпассионом, как опытная гетера. Повинуясь еле заметному знаку мужа, она вышла между столами на середину пиршественного зала. Пошепталась музыкантами, те взяли первые аккорды отрывистого аккомпанемента, и в наступившей тишине голос хозяйки взвился ввысь освобожденной птицей. Та вздрогнула. Мелодия дошла до самого ее сердца. Это была песня о великом пороге, неизбежно встающем на пути каждого мужа или жены на всех дорогах жизни. Воздвигает его Кронос после отмеренных ананкой судьбою лет. Для многих людей они счастливы, порог – лишь незначительное возвышение. Его перешагивают, почти не замечая, мирные земледельцы – Старые воины в последних боях также не видят порога. А люди переменчивые, полные событий жизни, Созидатели прекрасного, путешественники, искатели новых стран, Встречают нечто подобное ограде, а за нею грядущее, Темное даже для очень проницательных людей. Этот великий порог или не переходят, Дожидаясь перед ним конца своих дней, или смело бросаются в неведомое будущее, оставляя позади все — любовь и ненависть, счастье и беду. Певица пела на иолийском наречии, обращаясь к Тайс, словно прозревая в ней пришедшую к порогу и стоящую в благородном бесстрашном размышлении. Песнь затронула и молодежь, еще очень далекую от порога судьбы, Тень его легла на пылкую радость симпосиона Как знак окончания праздника Парами и группами гости исчезали в лунной ночи Погасли люк-носы Между портиками входа и залом для пира Тайс и Эрис поднялись благодаря хозяев «Вы гости нашего города?» — сказал хозяин дома «Соблаговолите отдохнуть здесь, под нашим кровом» «Гостиница далека от священной дороги, и уже поздно». «Достойный хозяин, ты даже не знаешь, кто мы», – ответила Афининг. «Мы явились без приглашения. Нас привели насильно твои друзья. Они были милы, и не хотелось обидеть их». «Напрасно ты думаешь, что жители Патоса не знают Таис. усмехнулся хозяин. «Даже если бы мы и не слыхали о тебе». Достаточно твоей красоты и поведения на симпосионе? Посещение моего дома тобой и твоей царственной подругой – праздник? Продли же его, оставшись на ночлег. Таис осталась, не подозревая о большой перемене в своей судьбе, какую готовила ей посещение дома близ берега Киприды.